Глава 24. Мэр. Как Нилха и обещала, за Алексом, Фиском и Таланой пришли через два дня. Группа из четырех молчаливых шедарцев забрала их с собой. Даш остался в лагере. Хотя кондорец не поделился планами, землянин подозревал, что шедарцы хотят использовать уникальные таланты Даша для раннего обнаружения врагов. Наверняка теперь охотники за головами не досчитаются многих бойцов. Впрочем, Алекса это мало трогало. Раз твое ремесло — похищение разумных, будь готов сложить голову. Бизнес такой, ничего личного. Когда мы доберемся до города?» — спросил Алекс, командира группы по имени Фрод. «Завтра!» — буркнул тот в ответ. Так быстро? Я думал, город расположен дальше. Как же вы скрываетесь от школы ледяных игл? «И твое дело пришло, и как надо, так и скрываемся!» — фыркнул Форд, не скрывая своей неприязни. «Нужно надевать повязку» мягко спросила его Талана. «Нет, мы вам не няньки, чтобы за руку тащить. Пойдете так. Все равно ничего не заметите». Высокомерно отозвался воин. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила девушка. В военном лагере их больше ничего не держало, поэтому без лишних слов они углубились в чащу. Алекс знал, что на лагере монстры не нападают. Шедарцы использовали деревья для защиты. Точнее, по-хитрому с ними договорились, в результате чего лагерь был укрыт тонкой вуалью. Она же препятствовала дальнему сканированию и предупреждала воинов об опасностях. Но в лесу перемирие между шидарцами и драконами заканчивалось, однако Фрода это, казалось, ничуть не смущало. Он шел как ни в чем не бывало, и к Алексу не обращался, хотя тот предложил помощь. Из тебя, пришло, справимся! Все тем же недовольным голосом заявил тогда Фрод. Землянин пожал плечами и решил больше не обращать внимания на поведение Шидарца. Десять минут они пробирались между деревьями, как полагается, а потом начались странности. Вроде ничего не поменялось, но Алекс почувствовал изменения в пространстве. Изменения очень тонкие, другой их бы в жизни не заметил, но только не он. Они шли, словно по специально подготовленной тропинке. Они продирались среди деревьев и кустов. У него появилось ощущение, что тропинка отдаленно напоминает пространственные туннели, наподобие тех, что делал червь. Хотя знакомой аномалией тут не пахло. Да и восприятие снова и снова подтверждало, что они находятся в обычном пространстве. Но на периферии чувствовалась пелена. Она отделяла лес от отряда и двигалась вместе с ним. Чтобы разобраться, Алекс поставил метку. Через минуту выяснилось, что подозрения вполне оправданы. Когда маячок остался за спиной, он начал удаляться с подозрительно высокой скоростью. Хотя отряд шел обычным шагом, по меркам адептов, конечно. В Алексе взыграл профессиональный интерес. Он никогда раньше не слышал, чтобы шедарцы управляли пространством. Даже намека на это не было. Поэтому в следующие несколько часов землянин стал чутким, насколько смог, и просто прислушивался, а также считывал сигналы из памяти пространства. Чем больше времени проходило, тем сильнее крепла его уверенность, что причина быстрого движения не способности кого-то из четверки воинов, а действия самого леса, словно тот обеспечивал быстрый проход отряда через свое огромное тело. «Значит, лес все же не с концами уснул, и шидарцы умеют с ним общаться», — догадался он. Это имело смысл. Довольно давно, едва попав на шидар, Алекс понял, что лес является суперорганизмом, Учитывая его размеры, лес можно было назвать особой реальностью со своими законами. Не мудрено, что этот суперорганизм обладал особыми возможностями. Однако, в отличие от червя, лес управлял не пространством, а собственным энергетическим телом и помогал им двигаться так, как если человек ускорял ток крови, позволяя микроорганизмам быстрее путешествовать. С одной стороны, это было не так эффективно, как талант Алекса, который мог использовать навык в любом месте. Но с другой, для шидарцев являлось громадным подспорьем. К тому же, в отличие от землянина, они почти не тратили энергию, а полностью полагались на могучего союзника. Теперь стало понятно, как они так долго и так успешно прятались от школы ледяных игл. Также, почему Фрод не заставил их надеть повязки. Даже Алексу без маячка сложно было понять, в каком направлении они двигаются и где именно прячется Ланкок. А судя по тому, что связь с маячком была потеряна всего через 15 минут, удалялись они очень далеко. На втором слое связь с меткой рвалась на расстоянии всего в несколько десятков километров. В результате, благодаря помощи леса, за сутки отряд прошел путь, который иначе занял бы не одну неделю. «Мы на месте!» — подал голос Фрод. Место действительно отличалось от чащи, через которую они шли до этого. Деревья росли чуть дальше друг от друга. К тому же Алекс заметил маскировочную вуаль, верный признак поселения шидарцев. Сколько тут живет жителей? спросил он. Около ста тысяч. Это самый большой из наших городов. Тут много шахтеров, поэтому у тебя не будет нехватки в пациентах. пришлый». Выдав необычно длинную для него тираду, Фрот махнул рукой в сторону центра города. Следуйте за мной, я передам вас мэру. У вас еще и мэр есть? удивился Феск. Конечно. «Мы не дикари!» — возмутился воин. Он яростно посмотрел на Фиска, к счастью, тот догадался промолчать. А Алекс про себя вздохнул. «Если и другие жители Ланкока такие же обидчивые, бизнес пойдет со скрипом». Но на время он выбросил сомнения из головы и стал осматриваться. Это было первое крупное поселение другой расы, а не сборная солянка, как Нижний или Вольный, которые, по сути, являлись пристанищем кучи адептов с разных планет. Поэтому там не могла проявиться во всей красе сущность и дух инопланетной расы. Пригород Ланкока выглядел своеобразно: ни улиц, ни больших площадей, а только многочисленные лесные тропинки. Даже воздух тут был другой, освежал и придавал сил. В общем, Ланкок производил впечатление отличного места для жизни и ничуть не напоминал ни лагерь изгоев, ни военную базу. Дорожка, по которой они шли, казалась обычной, но даже почва тут была другой. Приятно пружинило под ногами, хотя никаких специальных материалов на первый взгляд не использовалось. Но самыми удивительными были дома. Алекс думал, что шидарцы, следуя местной моде, сделают жилища из камня или глины. Но те оказались куда изобретательнее. Они просто выращивали их. «Как красиво!» — тихо промолвила Талана. «Никогда ни о чем подобном не слышала. Льдышки не рассказывают, как живут шидарцы». «Нет, они только говорят, что местные кровожадные дикари, а шидарцы, оказывается, настоящие мастера». Восторг талана легко объяснялся. Дома действительно выглядели как произведение искусства. Стволы деревьев, расширяясь, образовывали полую сферу, достаточно большую, чтобы там могли жить несколько адептов. Имелись даже двери и полупрозрачные участки коры, выполнявшие функцию окон. К тому же дерево обеспечивало энергетическую защиту. По крайней мере, луч восприятия наткнулся на барьер, который Алекс решил пока не исследовать. Он также заметил, что местные хоть и уважают лес, но к деревьям относятся без особого пиетета и спокойно их трансформируют и используют, а не молятся на них. Еще один признак развитого общества. Заметив интерес спутников, Фрод довольно хмыкнул и расщедрился на пояснение. «Мы всегда умели договариваться с деревьями», «Этой технологии тысячи лет». «То есть это не результат способностей?» — удивилась Талана. «Нет, дома сделаны древесными скульпторами. Так мы называем мастеров, которые работают с лесом». «Поразительно!» — восхитилась девушка. Фрот ничего не ответил, но по его довольной физиономии было видно, что он рад такой реакции пришлых, хотя старается не показывать этого. Дальше они шли извилистым маршрутом. Возможно, Фрод специально выбрал путь так, чтобы продемонстрировать как можно больше красот Ланкока. На встречу стали попадаться массивные сооружения, состоящие из нескольких слипшихся деревьев, которые выглядели еще более живописно, чем простые домики. Внутри могло поместиться уже не два-три адепта, а как минимум десяток. В одном из таких живых зданий Фрод передал Троицу пришлых жизнерадостно улыбающемуся грузному шедарцу невысокого роста. Мужик чем-то напоминал земных чиновников, даже его костюм был строгого покроя. «Приветствую мастера Ронга и его уважаемых компаньонов!» «Называйте меня Алексом, пожалуйста!» Улыбнулся в ответ землянин, обрадовавшись, что не все в Ланкоке такие же мрачные и неразговорчивые, как Фрод. «Конечно! Ах, да! И как я мог забыть о манерах и не представиться сам? Мое имя — Деодам. Давайте я лично покажу вам ваше жилище!» «Но сначала наденьте вот эти амулеты. Они всем скажут, что вы наши гости». После этого мэр развил бурную деятельность, не слушая возражений, повел спутников через весь город, непрерывно болтая и объясняя, как тут все устроено. Надо сказать, что шидарцы, что попадались на пути, смотрели на троицу пришлых скорее с любопытством, чем с ненавистью. Многие улыбались и поднимали ладонь, демонстрируя местные обычаи приветствовать друг друга». Поселили Алекса и компанию ближе к центру, что могло быть как демонстрацией статуса, так и решением держать дорогих гостей под тщательным присмотром. Тем не менее, каждому выделили по небольшому дому, а будущее здание клиники располагалось всего в двух шагах. «Тут вы будете жить. Можете свободно передвигаться по городу, но прошу не выходить за его пределы. Он окружен защитным экраном. Чтобы его пересечь, нужен сопровождающий. И держите амулеты все время с собой». «Что это за место?» – Любопытствовал Алекс, заметив неподалеку деловито идущего адепта, который явно не являлся шедарцем. «В этом районе у нас живут представители других народов. Мы не единственные пришлые». «Конечно! Или вы думаете, что мы сделали для вас исключение и первыми пригласили вас в Ланкок? Ха-ха-ха!» – рассмеялся мэр. «Нет, у нас много приглашенных специалистов, и мы щедро им платим». «И кто вам нужен?» «Нас интересуют мастера». «Инструкторы по боевой подготовке, ремясленики, специалисты по обучению навыкам и многие другие профессии. Вы далеко не единственные пришлые. Большинство наших соседей работают с нами годами». «А если они захотят покинуть Сланкок? «Это можно сделать в любое время», — с готовностью ответил мэр. «Да?» — со скепсисом спросил землянин. «Уверяю вас, что это так. Мы никого не держим силой». «А как школа ледяных игл относятся к перебежчикам?» «За это тоже не надо волноваться», — бодрым тоном пояснил Дадам. «Мы прекрасно осознаем, с какими проблемами сталкиваются пришлые адепты, которые хотят у нас работать. Поэтому, как наниматели, мы предлагаем им полный сервис. Пусть мы не сильны в энергетической хирургии или изготовлении оружия, но что наши доктора хорошо умеют — это менять внешность. А если нужно, то мы обеспечиваем приглашенных специалистов поддельными идентификационными жетонами» чтобы после возвращения на первый слой их не смогли вычислить наемники школы». «Ого, вы даже это можете?» «Разумеется», — с гордостью ответил Деодам. «У нас есть агенты на первом слое. Мы давно научились доставать жетоны школы. Можем оказать эту услугу и для вас, но вам придется оплатить жетоны самостоятельно». «Отдаю должное вашей предусмотрительности». Новости удивили и обрадовали Алекса. По крайней мере, Талана и Фиск в случае необходимости легко смогут покинуть Шидар. «А как иначе?» — воскликнул мэр. «Без этого никто бы не пошел к нам работать. Поэтому много лет мы создавали себе репутацию надежных партнеров. Наши работники должны быть уверены, что в любой момент смогут покинуть Ланкок, не столкнувшись с реакцией школы. Мы даже обеспечиваем проход на первый слой». «Хм, я слышал, что вы умеете путешествовать через слои». «А доступ к червю у вас есть?» — невзначай поинтересовался Алекс. Он не был уверен, что даже при всех его талантах школа не сможет его обнаружить при тщательной проверке. Хотя бы по внешности, которую он хоть и мог менять, но окружающие видели, что это навык. «К сожалению, червя тщательно охраняют. Но наши специалисты умеют подделывать жетоны. Вам ничего не стоит добраться туда самостоятельно». «Понятно». Чуть разочарованно пробормотал землянин и перевел разговор на главную тему. «А насколько вам нужен энергетический хирург?» К этому моменту Фиск с Таланой отправились осматривать свои жилища, а землянин с Деоданом сидели рядом с будущей клиникой за столиком, который, кстати, был сделан из дерева. Еще один признак разумного отношения к ресурсам. «Очень нужен», — честно ответил мэр. «Наши доктора умеют лечить перекрут, но технология очень долгая и требует крайне дорогостоящих ресурсов поэтому мы готовы щедро платить за ускорение процесса, и в любом случае это обойдется дешевле». Алекс кивнул. Как он и ожидал, его профессия оказалась востребованным ремеслом, открывающим многие двери. А значит, самое время поднять вопрос о компенсации. «Уважаемый да-дам, мы не обсудили главного — моей оплаты». Мэр, понимающе улыбнулся. «Я в курсе расценок энергетических хирургов в вольном и готов платить ту же сумму». «Можно брать оплату в кредитах или в кристаллах». «Меня больше интересуют кристаллы, но только третьего грейда», — небрежно сказал Алекс. «Третьего грейда?» — нахмурился мэр. «Да, вы же знаете, что это такое?» «Разумеется, знаю. Но это стратегический ресурс. Мы не можем вам их предоставить». «Тем не менее, они мне нужны», — попробовал настоять на своем землянин. «Это ключевое условие. Именно почему я согласился переехать сюда». «В таком случае мы не сработаемся», — твердо заявил Дадам. «Тогда я готов щедро заплатить за них». «Исключено. Наши агенты сами предлагают за кристаллы третьего грейда любые деньги. К сожалению, рынок подобных товаров сильно ограничен». «Зачем они вам нужны?» — попытался зайти с другой стороны мэр. «Мы их используем для спасения наших братьев». Мэр мрачно посмотрел на собеседника. «Вы имеете в виду шахтеров?» «Если вы их используете для лечения перекрута, то можете просто отдать мне, а я...» «Нет, не шахтеров. Хотя это тоже. Знаешь ли ты, откуда берутся безумцы, нападающие на города пришлых?» «Нет», — признался Алекс. Его эта тема очень интересовала, но он рассчитывал узнать ответ позже. «Тогда я объясню, и ты поймешь, что мы не можем дать тебе ни единого кристалла третьего грейда». Мэр откинулся на стуле и начал рассказывать. Когда началось слияние, мы считали школу ледяных игл союзником. Однако они обманули нас и что-то сделали с нашей планетой. В результате слияние оборвалось, едва энергия начала проникать в материальный мир. Это привело к катастрофическим последствиям. Объединение миров провалилось, а подавляющее большинство жителей Шидара так и не получили уровни. На тот момент у нас было всего 15 миллионов адептов, и из них лишь несколько сотен тысяч добрались до стадии синтез. Да, Дам резко замолчал, но Алекс не смог удержаться от вопроса. «И что случилось потом?» «Когда слияние провалилось, другая сторона стала сворачиваться, и хотя школа ледяных игл замедлила этот процесс, мы потеряли связь с нашей матерью. Это было очень тяжело и больно, особенно для простых жителей». Алекс машинально кивнул. Он и сам почувствовал обрыв связи с Землей, когда переместился на другую планету. Непосвященному могло показаться, что другая страна — эфемерная вещь, не имеющая отношения к обычной жизни. Но это не так. Другая страна Земли, например, содержала коллективную память человечества. И на шедаре Алексу пришлось потрудиться, чтобы заставить интерфейс работать. Поэтому простые шедарцы пострадали гораздо сильнее, поскольку лишь разумные на стадии синтез могли выдержать разрыв с собственным миром без серьезных последствий. Но вот что происходит в результате провала слияния с теми, кто успел получить уровень, но до стадии синтеза не добрался, землянин доподлинно не знал. «Как же выжили младшие адепты?» — тихо спросил он. «Когда наша мать оставила нас, наши братья и сестры на стадии адаптации стали потихоньку терять разум». Бесцветным тоном продолжил Диадам. Было видно, что ему трудно рассказывать об этом. Мэр тяжело вздохнул и снова замолчал. Весь его оптимизм и радушие куда-то подевались. «Значит, безумцы — это и есть шедарцы, которые не успели перейти на стадию синтез?» — спросил Алекс после долгой паузы. «Да, но они не сразу стали такими. Из-за замедления распада другой страны у нас появилось время. На этот момент мы уже начали войну со школой, но они оказались гораздо сильнее нас. Ты должен быть в курсе, что любой член школы ледяных игл на ранг выше обычного адепта. Простой боец без ранга равен коснувшемуся, коснувшийся носителю и так далее». Мы не могли с ними воевать. Поэтому нам пришлось искать убежище сначала в лесах на первом слое, а потом идти еще дальше, на второй. Но даже здесь, лишь благодаря особым умениям и нашей связи с лесом, мы скрываемся от школы». «Но слияние произошло довольно давно», — заметил Алекс. «Получается, что все шидарцы на стадии адаптации уже потеряли разум». «К счастью, мы вовремя поняли, что происходит, и переселили наших несчастных собратьев в специальные резервации». «Большинство сейчас находятся в литургическом сне, но это временное решение. Они постепенно мутируют, а когда окончательно теряют разум, просыпаются и уходят. Мы их не останавливаем. Они быстро набирают уровни, как обычные монстры, и дальше нападают на пришлых. Их гонят инстинкты, а не разум. Даже их навыки меняются». Да дам, еще сильнее помрачнел. Сейчас он ничем не напоминал того жизнерадостного шедарца, которым недавно был. «И ничего сделать нельзя?» — спросил Алекс. «Есть одно решение. При помощи кристаллов третьего грейда мы можем принудительно довести наших собратьев до стадии синтез. Тогда их состояние стабилизируется. Правда, это имеет свою цену. Они очень медленно растут в уровнях, но это единственный способ повысить нашу численность. Остальные жители планеты давно превратились в животных, а детей у нас нет. В мертвом мире они сразу рождаются монстрами». Кулаки Мэра сжались. Он молчал. Алекс тоже больше ни о чем не спрашивал. Все было ясно. Местных осталось слишком мало. Свою численность повысить они уже не могли. Как не могли покинуть Шидар, поскольку это означало бросить миллионы спящих собратьев. Вот почему они нуждались в кристаллах третьего Грейда. По-видимому, технология перевода на стадию синтез заключалась в создании избытка энергии. Поэтому они потом медленно развивались. Это была та же проблема, с которой столкнулся сам землянин. Спасибо за пояснение. Поблагодарил он мэра после долгой паузы. «Я начну работать завтра». В такой ситуации требовать от Диадама ценный ресурс Алекс не мог. Но и сидеть сложа руки не собирался, иначе никогда не вернется домой. Нужно было найти другой способ достать кристаллы третьего Грейда.